Родион Кораблев. Другая страна. Том 1. Адаптация. Часть 1. Читает Мироненко Юрий. Аннотация Внеземная цивилизация предлагает людям сделку, освоение другой страны и добычу ее ресурсов в обмен на технологии и знания. Так человечество открывает новую вселенную, дарующую необычные возможности. Алекс, начинающий старатель, впервые отправляется на другую сторону, но в процессе перехода попадает в неизведанную и крайне опасную область, откуда можно выбраться только по трупам врагов.